Стояла тихая ночь, подкрашенная обещанием рассвета. Молодой месяц как раз садился. парк, самый большой город в землях, лежащих у круглого моря, спал. Хотя это не совсем верно. С одной стороны, те части города, которые в обычное время занимались продажей овощей, ковкой лошадей, вырезанием из нефрита небольших изысканных украшений, обменом денег и изготовлением столов, в основном спали, если не жаловались на бессонницу или если не вскочили с кем не бывает посреди ночи, чтобы сходить в уборную. С другой стороны, умения законопослушных граждан сна не было ни в одном глазу. Они, к примеру, забирались в окна, которые принадлежали вовсе не им, резали глотки, грабили друг дружку, слушали громкую музыку в дымных подвалах, в общем и целом довольно весело проводили время. Но вот большая часть животных точно спала, если не считать крыс, ну и, конечно, летучих мышей. Насекомых перечислять не будем. Дело в том, что сравнения и описания редко бывают точными. Во время пребывания Олафа к Вимбе II на посту Патриция Анка были приняты специальные законы, которые намеревались положить конец этому безобразию и придать изложению событий хоть какую-то правдивость. В общем, если легенда сообщала, что все говорили о доблести некоего выдающегося героя, то каждый бард, которому дорога была жизнь, добавлял «все, кроме пары жителей его родной деревни, которые считали нашего героя просто треплом, и кучи прочих людишек, которые о нем вовсе не слышали». Поэтические сравнения были строго ограничены утверждениями типа «его могучий скакун был быстр, как ветер в довольно спокойный день», баллов это к трех а всякие досужие разговоры о том, что лицо девушки якобы позвало в дальний путь тысячу кораблей, должны были быть подкреплены доказательствами, что девушка и в самом деле смахивала на бутылку шампанского, которую, как правило, разбивают о корму. Однако Квимби все равно кончил плохо. Он был убит одним недовольным поэтом в ходе эксперимента, проводившегося в Дворцовом парке. Поэт горел желанием доказать оспариваемую справедливость поговорки, Перо острее шпаги, и в его честь поговорка была дополнена словами только если шпага очень уступая. Итак, примерно 67, может быть 68 процентов города спали, хотя вряд ли остальные горожане, крадущиеся куда-то по своим, в основном незаконным делам, заметили струящийся по улицам бледный поток. Только волшебники, привыкшие видеть невидимое, наблюдали за тем, как он пенится в далеких полях. Диск, будучи плоским, не имеет настоящего горизонта. Всякий склонный к безрассудным затеям моряк, набравшийся дурацких идей после долгого разглядывания яиц и апельсинов и отправившийся искать антиподов, быстро познавал одну простую истину. Если плывущие вдалеке корабли исчезают за краем света, значит они действительно исчезают за краем света. Однако клубы тумана и пыль заволокли все окрестности. Гальдер поднял глаза. Высоко над университетом вздымалась мрачная и древняя башня искусства. По слухам, самое старое сооружение на диске, со своей знаменитой спиральной лестницей из 8888 ступеней. С обнесенной зубчатым парапетом крыши, обиталище воронов и вечно пребывающих на страже горгулей Был виден весь диск до самого края. Правда, на крышу эту еще нужно было подняться, а волшебники, как известно, заправские курильщики. — Чтоб вас всех! — пробормотал Гальдер. — В конце концов, я волшебник или нет? — ты Тессалус! Я желаю летать! Ко мне духи воздуха и тьмы! Он устремил корявую длань на один из участков осыпающегося парапета. Из-под пожелтевших от никотина ногтей вырвалось акториновое пламя, которое разбилось высоко наверху, обысточенный временем камень. Тот упал. Воспользовавшись разницей скоростей, Гальдер, все еще облаченный в ночную рубашку, хлопающую о костлявой лодыжке, поднялся вверх. Он взмывал все выше и выше, прорезая бледный свет, словно... Словно... Ну ладно словно пожилой, но очень могущественный волшебник, который возносится в небо при помощи большого пальца со знанием дела, нажимающего на чашу весов Вселенной. Гальдер приземлился среди разбросанных по крыше старых гнезд, утвердился на ногах и устремил взгляд вниз на головокружительное зрелище рассвета плоского мира.